Короче говоря, историю моей младшей дочери Бейлки вы, конечно, помните. Помните, какое счастье ей привалило? Какого леща она поймала, педацура, вертопраха, военного подрядчика, который привез в Егупец, полные мешки втюрился в мою дочь, захотел иметь жену, красавицу, подослал ко мне Эфраима свата, чтобы его, черт, Землю носом рыл, лес из кожи вон, взял ее, как говорится, в чем мать родила, осыпал с головы до ног подарками, бриллиантами да алмазами. Казалось бы, такое счастье, не правда ли? Ну так вот, всё это счастье хваленое в трубу вылетело. Да еще как вылетело! С треском, Господи, спаси и помилуй, потому что...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 Бог любит поиграть с человеком. Ох, любит! Сколько раз он эдак играл с Тевьей. То восходит, то нисходит, то вверх, то вниз. Так было и с моим подрядчиком с Спидацуром. Помните, конечно, его дом в Ягубце с целой оравой слуг, с зеркалами, с часами, с финтифлюшками фи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 Мало того, что Педацур после этого шика и треска обанкротился и распродал все зеркала и все часы и женены бриллианты и алмазы, он к тому же влип в скверную историю и должен был удрать куда макартелят не гонял, то есть в Америку, туда ведь едут все разбитые сердца. Вот и они туда поехали. На первых порах здорово помучились.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 Хорошо еще, что их всего двое, — пишет она, — ни детяти, ни теляти, и то благо.